Ночной привратник узнал Пенрика и безропотно впустил в дом, несмотря на потрёпанный вид. Пен сам нашёл дорогу к кабинету Хамо. Как и вчера, там горели свечи, однако Хамо отложил перо и сидел, опершись локтями о письменный стол и положив голову на руки. Услышав стук Пена о дверной косяк, он вскинул голову, заморгал покрасневшими глазами и невнятно произнёс. — А, хорошо, вы наконец вернулись. — Его ждали? Пен взял стул и рухнул на него. Хаму оглядел чародея. «Пятеро богов! Вас что, протащила лошадь?» «Судя по ощущениям, да», — признал Пен, проведя рукой по грязному лицу. «Фу! Не совсем так, но сперва расскажите, что вы нашли». Хамо поджал губы, но подчинился, подтолкнув тонкую стопку листов через стол к Пену. «Я нашёл четыре отчёта с ведра, которые могут представлять интерес». С возрастом она стала писать лаконичнее, и пользы от этого не так много, как может показаться, поскольку такие отчёты требуют более тщательной проверки. Тут самые сложные случаи за последние пять лет, которые могли оставить недовольных, но недокументированных покойников. Я могу проверить более ранние сроки, если нужно». Пен взял бумаги и пролистал. Облегчённо выдохнул, обнаружив дело Халбера вторым в стопке. «Ловец Освилл захочет всё это увидеть, хотя бы для собственного успокоения. Он собирается завтра нанести вам визит». Пенрик заставил себя взглянуть на оставшиеся три отчёта, но отложил их, осознав, что Освилл лучше справится с этой задачей, и он лишь тянет время. У него под стражей бывший барон Халберкин Пайкпул, который во всём признался. Хаму замер в кресле. Пен со своего места ощущал, как волнуется его демон. Тёмный, с красными всполохами, напоминавшими молнии. Халбер скрывался в своём старом лесном поместье, где мы его и нашли. Поскольку он не из тех, кто бросает дело на полпути, барон также пытался убить своего племянника Вега, потому что подвернулась такая возможность, насколько я могу судить. Его застали на месте преступления, К счастью для Вега и для дела Освила. Также он напал на меня. Но, полагаю, меня можно не считать это лишнее. Хамо крепко сжал кулаки. Это он? Застрелил Макс. Да. Заставил своего слугу заманить её в лес с историей про барсука, в которого вселился элементаль. А сам ждал в засаде. Он хотел уничтожить её демона. Могал просто... «Стояло у него на пути», — так он сказал. Тишина, которую прервало рычание. «Где он сейчас?» «Точно не знаю», — ответил Пен, радуясь, что может честно ответить или не ответить на этот вопрос. «Там, куда истхоумские ронжи обычно отвозят опасных подозреваемых». «Разумеется, хомов в состоянии это выяснить. Но нужно его задержать». Хамок грозно молчал, стиснув губы. И Пен торопливо продолжил. «Он никуда не сбежит, не сможет. У него сломана спина и обе руки. Если вы желаете причинить ему боль, уверяю вас, он ее испытывает. Если вы желаете ему смерти, судьи из Тхоума позаботятся об этом за вас. Возможно, семье и друзьям Магал не придется присутствовать на суде, если его решат казнить за убийство жены, за которое он уже осужден». «Колёса правосудия перемелют его в муку, и скоро...» Пен помедлил. «Не нужно портить себе репутацию». Хамо поднял глаза. «Возможно, странный список травм проник сквозь алый туман, окутавший его разум». «А ваша репутация испорчена, Пенрик?» Хриплым голосом спросил он. «М-м-м...» Пен пожал плечами. «Может, немножко. Судя по всему, Освилл считает, что поскольку я травмировал Халбера при сопротивлении аресту, это не вызовет никаких вопросов. Возможно, то, что при этом я прибегнул не только к физическим средствам, вызовет вопросы у враждебно настроенного дознавателя. Я никогда раньше такого не делал. Точнее, был тот случай с братьями Кин но я только устроил пожар. Неважно». Пен умолк, пока собственный язык не принёс ему больше вреда, чем пользы. Хамора сжал стиснутые челюсти. «Если кто-то спросит...» произнёс он вкратчивым голосом, который почему-то звучал не менее опасно. «Вы можете сказать, что действовали по моему указанию, просвещенный Пенрик». «Благодарю», — ответил Пен. Он почти не сомневался, что плащ архисвятой принцессы защитит его. но еще один слой никогда не повредит и даст хомо ощущение собственной полезности. «По крайней мере, полезности для нас», прошептал Одесс немного извительно. «Пора сменить тему. Кроме того, с любезной помощью шаманов королевского братства, которых привел Инглис, мы нашли пропавшего демона Магал. Он действительно оказался в лесе». Хамо выпрямился, Его напряжение развеялось, как свинцово-серые облака на ветру. Внимание Деск к своему внутреннему собрату ослабло. «О, вы поймали её живой? Она здесь? В каком состоянии?» Оказалось, что он обосновался в лисице с шестью щенками, что имело некоторые необычные последствия. «Конечно же, он вознёсся. Э -э, да, но странным образом». Такое впечатление, что он даже, не знаю, как это сказать, заботится о лисице и её щенках. Хамо ошеломленно откинулся назад, но мгновение спустя вздохнул. «Надо полагать, это Магал. Похоже на неё. Сведра больше напоминала вашу ручью. Была очень волевой». «Интересно, какой менее лесный эпитет проглотил Хамо?» Десс фыркнула, возможно, веселясь над обоями. «У меня есть некоторые идеи насчёт того, как с ней можно поступить», — продолжил Пен. «Я имею в виду с лисой э, и с демоном. Точнее, у него будут идеи, когда ему удастся поспать и отдохнуть». Пен знал, что Хамо может одним словом снять с него эту ношу. Он так устал, что отчасти желал этого, но... «Вчера вы сказали, что думали об этом?» Поморщившись, Хамо запустил руки в волосы. «Есть всего два варианта. Первый — чтобы угодник из Эстхоума вернул пострадавшего демона его богу. Разумеется, у ордена бастардов королевской столицы должен иметься собственный угодник под рукой. Хотя, возможно, не в распоряжении, насколько Пен знал угодников». Эти тронутые богом мужчины и женщины подчинялись не храму, Десс вздрогнула. Второй продолжил Хаму: убить Лису и перенести то, что осталось от демона, в нового храмового чародея, чтобы спасти хоть что-то. Вы думаете, это будет чем-то отличаться от тех случаев, когда элементаль впервые переходит от животного к чародею? Я уверен, что будет Но не знаю, насколько опасно для седока принимать столь искалеченного партнёра. Пэн едва не принялся защищать лесу и не возразил, что Хамо не рассуждал бы об убийстве, если бы демон вселился в случайного человека. Но, конечно же, если бы он вселился в человека, оба могли бы говорить за себя — человек и демон. Боги, он слишком устал, чтобы мыслить здраво. Есть третий вариант — на время оставить лесу с шаманами, дать им приручить её. Хаму изумлённо выпрямился. Какой в этом смысл? Они не смогут использовать её демонический дух в качестве основы для великого зверя. Две магии несовместимы. И чем дольше мы будем ждать, тем сильнее может ухудшиться состояние демона. Тем больше Мэкс и Сведры мы потеряем. Или то, что утрачено, было утрачено сразу. Когда мы льём воду в чашку, пока она не переполнится, чашка сохраняет то, что может сохранить. Смысл в том, чтобы изучить редкую ситуацию, по крайней мере, на протяжении недолгого времени. Смысл в том, чтобы подумать. Лиса никуда не денется, пока лисята не подрастут, а на это потребуется не меньше нескольких недель. Если только вознёсшийся демон не столкнётся с прямой угрозой уничтожения, В таком случае он попытается спастись, и у них появится серьёзная проблема. Точнее, очередная серьёзная проблема. Хамо помедлил. «Вы почувствовали, что это так?» «Я совсем недолго наблюдал за лисицей. Потребуется больше времени, чтобы понять происходящие изменения. Он намеренно не сказал «нарушение», в этом не было нужды. Я согласен, если она стабильна. В противном случае нет. Пен пожал плечами, уступая. «Вам следует самому посетить Зверинец Братства и внимательно осмотреть её, прежде чем принимать окончательное решение». Губы Хаму искривились в усмешке. «Пенрик, вы пытаетесь сохранить жизнь... лисе?» спросил он. «Похоже, этим занимается демон Магал», — возразил Пен. «Как он опасался, недостаточно убедительно». Хамо потер глаза. «Фу, я не могу. Давайте там все решим. Завтра». «Отличная идея, сэр». По крайней мере, Хамо не отверг предложение Пенрика на месте. Пора тактично уйти, прежде чем он рухнет со стула на столь заманчивый пол. Хамо поднялся, чтобы проводить его. Очередной добрый знак. У двери он склонил голову и прошептал. «Я бы никогда не опорочил моего демона. Я бы воспользовался ножом или голыми руками». Пену не удалось изобразить притворный ужас, поскольку ему самому доводилось выстраивать подобные мысленные цепочки. В этом нет нужды. Он сочувственно улыбнулся и осенил себя знаменем. на прощание дважды постучав по губам большим пальцем.